Глава пятнадцатая. А в Петербурге холодно. Алексей Михайлович Пушкин, генерал и писатель, на почтовой станции в глуши России узрел на стене гравюрный портрет Наполеона. Он спросил станционного смотрителя, «На что, друг, мерзавца у себя повесил?» «Не ровен час». Он с фальшивою подорожной объявится, на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, вмиг с портрета разоблачу, свяжу и представлю по начальству. — -а, а это другое дело, — сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком. После Тильзита русским людям... Было свыше указано, чтобы впредь не вздумали Наполеона называть Бонапартием. Но указ не дошел до барских псарин, и помещики показывали гостям щенят, новорожденных, держа их за шкирки. «Эва! Моя краснопопадлая сука-задира от брыластого прохвоста родила, сучку назвал Жозефкой Кобелька Наполеошкой». Объяснить народу мир с Францией было очень трудно, ибо русские не забывали громких побед Румянцева, Потемкина, Ушакова и Суворова. Неграмотные мужики чесали в затылках, не иначе, как нечистая сила, не даром наш-то, с ихним-то, посереть речки плоты сколачивали, не к добру. Купцы на столичной бирже судачили. Да какой же это мир, ежели наш к Наполевону покатил, а не сам Наполевон приехал, нам кланяться? Александра, по возвращении его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретились с неприкрытой ненавистью. Савари был обязан переломить антифранцузские настроения в Петербурге чтобы расчистить дорогу к сердцу царя тому послу, который займет его место уже основательно. На городской заставе Савари долго томили, перерыв весь его багаж. В пяти домах столицы отказали в квартире. Пришлось остановиться в гостинице «Лондон». Визитные карточки в домах аристократии остались лежать в передних без ответа. На тридцать визитов в Савари отозвались лишь два человека. Князь Лобанов-Ростовский, сам причастный к кухне терзита и граф Петр Александрович Толстой, собиравшийся ехать в Париж русским послом. Теперь для ведения иностранных дел понадобился граф Николай Румянцев, удобная для Наполеона подсадная утка. Ибо Румянцев давно выступал за союз с Францией. Но при свидании с Савари он сразу дал ему отпор. Савари посчитал, что мнение царя в России — это и есть мнение общества. У нас, во Франции, все решает император. А если меж ним и обществом вырастает пропасть, ее быстро засыпают свежей землей, прокладывая сверху бульвар для забвения пропасти. «Как в России хорошо поставлено дело парадов, так во Франции отлично организована печать, раздавливающая любое мнение», — сказал Румянцев. «Но пусть вам не кажется, что вы попали в страну, где правит деспот. Наш император, в отличие от вашего, ничего не может сделать без нас» а мы, дворянство, никогда бы не потерпели его самовласти. Наполеон предвидел, что Савари в Петербурге будет трудно, считая себя большим знатоком дамских нарядов. Император нагрузил посла сундуками с платьями, которые сам же и отобрал. Императрица Елизавета, женщина скромная, Угнетенная постоянными изменами мужа не польстилась на дары донайцев, зато содержимое сундуков имело большой успех в доме Марьи Антонны Нарышкиной. Наполеон, действуя через Савари, лично указывал этой фаворитке царя, что сейчас модно в Париже. Он издалека осыпал ее жемчугами и бриллиантами. Александр предоставил Савари гондолу, роскошно убранную, которая ожидала посла у набережной возле Марсового поля. Гребцы с песнями быстро доставляли Савари на каменный остров, где император проживал на даче подальше от суеты столицы. За столом прислуживали черкесы с кинжалами. Беседовать с послом Александр выходил в осенний сад. «Передайте своему императору», — сказал царь, — «что после моего разрыва с Лондоном я не стану заискивать и в дружбе Венской. Поверьте, никогда не спал на трехспальной кровати». «Думаю, граф Толстой вполне устроит Париж своей откровенностью старого солдата». «Но кого же следует ожидать в Петербурге на ваше место? Мне нравится дюрок». Я люблю и Армана Колинкура. С трудом верится, что этот милейший человек причастен к убийству герцога Энгиенского. Савари внутренне сжался. Он ответил, что Колинкур, страстно влюбленный в Адриену Канезий, вряд ли покинет Париж. Однако Наполеон не терпит браков с разведенными дамами. Странно. У меня при дворе полно разведенных женщин. И мадам Канези, став женою коленкура никогда не будет отвергнута нашим обществом, обещал Александр. Настала очень морозная зима. Петербург замело высокими сугробами. В самые последние дни 1807 года в Петербурге появился маркиз коленкур облаченный в громадную шубу. Новый посол казался раздраженным и сдерганным. «Император все-таки уговорил меня ехать сюда. Один раз он обещал не препятствовать моему счастью, если я вывезу из Бадена герцога Энгиенского, но слова не сдержал. Теперь он поклялся» что Адриена будет моей, если я займу посольское место в морозах русской столицы. Я привез с аварии очень много денег и очень сложные инструкции. После долгой дороги к Калинкуру было приятно прислониться спиною к горячей печке. За окнами сверкала замерзшая Нева, в изморози Цепенели четкие, как гравюрные линии, Реи и снасти застывших кораблей. Савари предупредил Калинкура. «Можете жить здесь спокойно. Я не брал на себя вину За расправу над герцогом Энгиенским, Но я посеял в высшем свете Петербурга слухи, Будто вы совсем не причастны к этому убийству. Однако, маркиз вы напрасно доверились нашему императору теперь ждите что он сошлет мадам канези куда нибудь подальше от парижа и вы не скоро ее увидите он не посмеет издеваться над моими чувствами оторвавшись от печки коленкур подошел к окнам как вы думаете савари вдруг спросил он где сейчас Хранится таинственный ключик всей европейской политики. Надо полагать в Париже. Сомнительно. Ключ здесь. В Петербурге. Не думаю, чтобы император согласился с вами. Между тем, я лишь повторил мнение Наполеона. Вечером они оба ужинали без лакеев. Помимо исполнение инструкций и траты денег, сказал Савари. Вам предстоит одно щекотливое дело. Не пугайте меня, Савари, но вы должны знать, что Петербург устроил настоящую охоту за генералом Моро. Я недавно обедал у царя, оказавшегося соседом князя Богоратиона, и этот бравый генерал Уверенно ставил Моро выше нашего императора. А сейчас русский кабинет тайно хлопочет о призвании Моро на русскую службу. Как далеко зашли эти происки? Очень далеко, вплоть до Филадельфии. Откуда вам это известно? От фаворитки царя, от Нарышкиной? Эта нимфа сама проболталась, будто к Муро в Америку уже послан доверенный человек, дабы побудить его к переселению в Россию. Колин Курх бесцельно передвинул подсвечники на столе, он еще не согрелся, и налил себе чуточку старки. Из Петербурга в Америку может быть отправлен только такой человек, который лично знал Муро. Кто же он? Остроносое лицо Савари лоснилось в потемках. «Этого, — сказал он, — мадам Нарышкина, наверное, и сама не знает. Я не терял здесь времени даром и перебрал всех русских, бывавших в Париже после Амьенского мира, и не нашел никого, кто бы годился для такого опасного поручения». Коленкур раскурил от свечей испанскую сигару. "Я не верю в это", ответил он. "И никогда. Муро, заядлый республиканец не станет служить монархам. Скоро мы увидим генерала Муро, командующим американской армией. Сам республиканец. Он охотно согласится служить республиканцам". На этом Савари И закончим наш очаровательный ужин.